остался так же равнодушен, как и до полученного им ответа. "Поживи здесь", сказал он Ивану Кольцу. "А когда придёт время балховскому выступать, иди с ним обратно в югорскую землю". "Да, я было и забыл, что балховской своё колено от триюрика ведёт. С этими вельможными князьями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 Сказал он стоявшему поодаль думному дику. «Изготовь к Ермаку милостивую грамоту, Чтобы воеводствовать ему Над Арсею землей Семирскую, Амамиткула, Чтобы к Москве за крепким караулом прислал. Да, кстати, напиши грамоту и строго новым». Что жалоют их за добрую службу и рождение Семёну большому и малому Соль на Волге, а Никитя и Максиму торговать во всех тамошних городах и острожках без пошлина? Строгановы низко поклонились. Кто из вас? спросил вдруг Иоанн. Излечил Бориса в ту пору, как я его осном поранил. «То был мой старший брат Григорий Аникин, — отвечал Семен Строганов. Он волею Божьей прошлого года умре. — Не Аникин, а Аникевич! — сказал царь с ударением на последнем слоге. Я так даже велел ему быть выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем указываю писаться с именем и зваться не гостями, а именитыми людьми. Цар занял сар рассмотрением мягкой рухляди и прочих даров. присланных ярмаком и отпустил Ивана Кольцо, сказав ему ещё несколько милостивых насмешек. За ним разошлось и всё собрание. В этот день Кольцов вместе со Строгановыми обедал у Бориса Фёдоровича за многолюдным столом. После обычного осушения кубков во здравии царя-царевича всего царского дома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 заключил кольцо. Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, ещё более, чем на свою саблю. Какой острог или город их не бывало незавоюем? Он тотчас всех там обласкает, да ещё и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и честить его. С своих плеч шубу снял и надел на царевича И прошла по ярмарка молва по всему краю, что под его руку сдаваться не тяжело. И много разных князьков тогда же сами к нему пришли и еisak принесли. Весёлое нам было житье в Сибири, продолжал атаман. Об одном только жалел я, что не было с нами князя Никиты Романовича Серебренова. И ему бы по сердцу пришлось. И нам вместе было бы могутнее. Ты, кажется, Борис Фёдорович, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про его память выпить. В царстве ему небесное, сказался вздохом Гадунов, которому ничего не стоило выказать участие к человеку. столь уважаемому его гостям царствие ему небесное повторил он наливая стакану часто я о нём вспоминаю вечная ему память сказал кольцо и осушив свою стапу он опустил голову и задумался долго ещё разговаривали за столом а когда кончился обед